Глава десятая. Вот за что я уважаю Шульмана. Так за то, что он умеет читать деньги. Торговая компания, с одной стороны, была построена из говна и палок, а с другой стороны, все материалы подобраны из разряда цена-качество. Ржавые стальные балки, но такие толстенные, что даже Эттин не смог бы их погнуть. Плитка на полу побитая но при этом уложено так хорошо, что неровности не ощущаются. Правда, местами были весьма спорные архитектурные решения. Вместо опорной балки Шульман решил использовать два сваренных друг с другом ствола от танка. Выглядело это сюрреалистично. ха, -ха, -ха Измаил Вениаминович, а это что такое?» — рассмеялся я, видя БТР с обрезанной крышей и укороченной базой. После расширения аномальной зоны повсюду валялось множество брошенной техники. Чего добру пропадать. Немного переделали, и вышел замечательный тягач. Кстати, его как раз будут загружать медью для отправки в Красногорск. Хотите посмотреть? — В другой раз. Сперва давайте на шекеле посмотрим. — Очень мудрое решение, — улыбнулся Шульман. — Прошу за мной. Пройдя через бесконечные улочки складов торговой компании, мы остановились рядом с монтированной в стену башней от танка. «Позвольте угадать, это у вас своеобразная банковская ячейка?» — усмехнулся я. «Скорее бронированная дверь. Если найдутся желающие добраться до моих сокровищ, то им сперва придется раскурочить толстянную сталь». Самодовольно заявил Шульман, а после принялся бегать от одного края башни танка до другого, нажимая на скрытые кнопки, выдергивая штифты, и черт знает, что еще. Заметив мой вопросительный взгляд, он пояснил. «Я лучше уничтожу все нажитое, чем позволю забрать у меня хотя бы одну заработанную копейку». Оказалось, что хранилище заминировано. Попробуй его вскрыть, и вся торговая компания взлетит на воздух. Понятное дело, Шульман не жалел своих клонов, так как мог наделать новых, но то, что он был готов уничтожить все свое состояние, лишь бы не отдавать его врагам, это меня действительно удивило. Послышался щелчок, и люк открылся. Шульман без труда просочился внутрь, а вот мне пришлось покряхтеть. Хранилище оказалось весьма внушительных размеров. Около ста квадратных метров, не меньше. Однако все богатства Измаила Вениаминовича были сокрыты в запертых стальных ячейках. А жаль. Мне было весьма интересно узнать, насколько богат мой изворотливый друг. В дальней части хранилища расположился стол, заставленный аккуратно сложенными стопками купюр. Купюры образовывали собой здоровенный куб, грани которого были длиной в метр. Весьма неплохо присвистнул я, взяв пачку пятитысячных купюр. «Полагаю, вы уже забрали свою долю?» «Михаил Константинович, так и само собой!» расплылся в улыбке торговец. «Здесь исключительно ваша прибыль. 975 миллионов рублей!» Едва не запрыгав от радости, я хлопнул в ладоши. «Измаил Вениаминович». Скажите заказчикам, что в ближайшее время мы сможем поставить новую партию металлов и прочих полезных ископаемых. хо хо У вас еще остались шахты? Или обнаружили новое месторождение? Скорее нашел способ бескровно расширить земли. Уклончиво ответил я, зная, что Шульман с радостью перебьет цену в борьбе за земли Юсупова. А мне конкуренция в этом деле не нужна. Понял? «Буду ждать отмашки», — кивнул торговец. Я переместил стопки купюр в пространственный карман, а после телепортировался в Югорск. В кабинете бабули трудился Макар. Трудился, не покладая рук. Пока Маргариты Львовны не было в кабинете, Макар матерился, быстро перелистывал документы и снова матерился. «Дегенераты криворукие!» — убивал бы. Ну, кто так пишет?» Это семерка или единица? А, идиоты! Кто это подписал? Харин П.И.? Скорее уж, тварин!» Недовольно бубнил он, не обращая на меня никакого внимания. «Чего злой такой?» «Мишка?» — спросил Макар, не отрываясь от бумаг. «Да Маргарита Львовна сказала, что натянет мне глаз на задницу, если я до конца дня не закончу проверку отчетов». «Прямо так и сказала?» — усмехнулся я. — Ну, не совсем так, но суть была именно таковой. Улыбнулся он, посмотрев наконец-то на меня. — А ты повидаться заскочил или по делу? — Ага, по делу, — кивнул я, а в следующую секунду обрушил на стол Макара дождь из купюр. — Етическая сила! Мишка, ты что творишь? «Не доводи до греха-то! Я, конечно, не бедствую, но когда вижу такие богатства, руки сами собой тянутся!» — проговорил Макар, словно завороженный. «Если руки тянутся к чужим финансам, их необходимо укоротить!» — стальным тоном заявила бабуля, показавшись в дверях кабинета. М -м «Маргарита Львовна, я-то чего? Я работаю, это Мишка тут мусорит!» Сбивчиво выпалил Макар и плюхнулся на стул, продолжив изучать отчеты. Эш какой! Деньги для него уже мусор!» — усмехнулась бабуля, останавливаясь около меня. «Вижу, шахты ты заложил по очень выгодной цене!» «Именно так!» — кивнул я. «Теперь нам хватит и на покупку земелью Супова, еще и останется немного!» «Сперва пересчитаю средства, а после скажу, останется ли там хоть что-то». «Даже если не останется, то землями Юсупова мы быстро отобьем затраты», — радостно произнес я. «Кстати, найди с десяток бригад -геолог разведки. Если они смогут отыскать новые месторождения, то я начну зарабатывать намного больше, чем трачу». «Миша, будь аккуратнее». «Слышала от Егорыча, что ты минералы с помощью магии земли достаешь. Если император узна...» «Знаю. Шульман меня уже предупредил. Поэтому мы и продаем ресурсы инкогнито. Нигде не значится мое имя. Просто Шульман распродает все, говоря, что европейские партнеры делятся недрами по мере возможного». «Измаил Вениаминович отрабатывает свои деньги». — хмыкнула Маргарита Львовна. — Это радует. — Еще как отрабатывает, — согласился я. — Бабуль, пересчитай, пожалуйста, деньги. Выпиши Макару премию. — Премию? Да я лучше леща ему выпишу, — возмутилась Маргарита Львовна. — Бабуль, — строго произнес я, посмотрев ей в глаза. — Ладно. «Будет премия этому Аболтусу, но только после того, как он закончит с отчетами. Снисходительно согласилась она и потрепала Макара по волосам. «Ура!» — воскликнул Макар и тут же прижух, так как бабуля замахнулась, чтобы влепить ему затрещину. «Да понял, я понял, через час все закончу!» «Молодец!» — удовлетворенно сказала Маргарита Львовна и посмотрела на меня. «А ты когда планируешь встретиться с Есуповым? «Да прямо сейчас. Чего кота тянуть за хвост?» Я незамедлительно достал телефон и набрал номер Андрея. «Добрый вечер, Андрей. Вас беспокоит Михаил Черчесов. Да, насчет договора. Давайте встретимся и обговорим нюансы. Завтра в Хабаровске? По рукам?» Я сбросил вызов и расплылся в довольной улыбке. Бабуля, готовьте гроши. Мы покупаем земли давнего врага нашего рода. Мишка, какой ты все-таки у нас молодец! выпалила бабушка, сдавив меня в объятиях, а после чмокнула в щеку. Деловая хватка у меня от тебя, бабуль. Ох, листец! — покраснев, сказала Маргарита Львовна и положила голову мне на плечо. Следующим вечером я прибыл в Хабаровск. Аристократы неслись по делам со скоростью чумных крыс, заражающих все вокруг. Надменные морды, разговоры ни о чем, пустые улыбки, скрывающие за собой лишь зависть и жажду наживы. Люди, от которых хотелось держаться подальше. Все же мне намного ближе общение с такими, как Леший или Серый. Если есть недопонимание или обида, ты всегда об этом узнаешь от кулака, летящего в морду. Аристократы же будут прятать за душой кинжал, мечтая вонзить тебе его в шею в момент наибольшей слабости. Однако в Хабаровске была и весьма приятная страна. Чистенькие тротуары, рестораны, манящие уютом сквозь панорамные окна. Жаль, в моих землях так вкусно не кормят. Во всяком случае, пока не кормят. Я неспешно направился в ресторан под названием «Золотой дракон» где меня ждал Андрей Юсупов. На вывеске ожидаемо красовался золотой дракон с длиннющим хвостом, короткими лапками, а вот крыльев у него не было вовсе. Готов спорить, китайцы их отрезали и сварили из них суп. Улыбнувшись этой мысли, я вошел внутрь и утонул в традиционной азиатской музыке. Щипковые инструменты перекликались со смычковыми, периодически вступали барабаны. Ритмично, но не в моем вкусе. Андрей сидел за дальним столиком, если так можно назвать крошечный грибок, возвышающийся над полом. Сидел он на коленях и пил, судя по всему, рисовую водку. Рядом стояла тарелка с недоеденной лапшой и пельменями. Увидев меня, он беззаботно улыбнулся и помахал мне рукой. Я собирался подойти к Юсупову, но дорогу мне преградил здоровенный лоб, испортив всю атмосферу заведения. «Куда пряж? – рыкнул он, глядя на меня сверху вниз. «Про таких, говорят, рязанская морда. Понятия не имею, почему именно рязанская, но парень был бесстрашен, силен и глуп одновременно». «У меня встреча с Юсуповым», — пояснил я, отодвигая здоровяка в сторону. «Ты чё, падла? Кто сказал, что он хочет с тобой?» Договорить да он не успел. Я резко развернулся и ухватил его за ухо, дернув на себя. «Обще... Ай-яй-яй-яй-яй! Ай пусти, сука!» Запищал здоровяк, когда его голова оказалась на уровне моих колен. Его грубость мне не понравилась, поэтому я крутанул ухо вокруг своей оси. Что-то даже хрустнуло. «Пусти! Заорал он, но тогда я надавил пальцами на ухо посильнее, вызывая у амбала неконтролируемый приступ вежливости. «Пожалуйста, отпустите! -яй -яй! ну вот, можешь ведь общаться, как нормальный человек», — произнес я, толкнув здоровяка к выходу. «Свободен!» «Я тебя сейчас!» — рыкнул было здоровяк, запустив руку во внутренний карман куртки. «Валера, все норма. Начал было Юсупов, но не успел. Лезвие ножа блеснуло в вечерних лучах и вонзилось мне в спину. Ну, как вонзилось? Оно жалобно звякнуло и обломилось у самой рукояти. Хе-хе-хе. Сердце Василиска с его чешуйками сделали меня практически неуязвимым против обычных железяк. Вот если бы амбал напитал нож манной, был бы совсем другой эффект. А так... «Это как?» — растерянно прошептал здоровяк, глядя на огрызок ножа. «У тебя есть выбор», — начал было я, но он бал меня перебил. «На одном стуле пики точеные, а на другом ху...» «Идиот!» — покачал я головой, прервав его уголовные бредни. «Выбирай, сила рук или сила ног «Э -э, чего — затупил <резакт> здоровяк. <bill> «Ну тогда я выберу», — улыбнулся я и сделал комбо. Сперва я закричал «Сила ног!» и ударил его по яйцам. Когда же здоровяк осел на колени, держась за промежность, я крикнул «Сила рук!» и, ударив кулаком в подбородок, потушил его сознание. Вздохнув, я схватил здоровяка за ворот, подтащил его к столику Юсупова, а после сел на спину амбала используя ее вместо стула. При этом охрана ресторана стояла у стенки безразлично, взирая на происходящее. Да, они определенно не зря кушают свой хлеб. «Андрей Аркадьевич, зачем нужен был этот цирк?» — устало спросил я. «Михаил Данилович, я здесь не при чем. Сами понимаете, Хабаровск, хоть и столица, но криминальные элементы тут присутствуют». Вот пришлось нанять телохранителя. Правда, он лишнее. Андрей замялся, подбирая слово. «Дерзкий?» — попытался я ему помочь. «Я бы сказал, старательный». Андрей сделал глоток рисовой водки и пригладил усы. «Выпейте?» «Обязательно. Но после того, как мы заключим договор...» — кивнул я. «Что ж, в таком случае приступим?» Радостно произнес Юсупов и выудил из сумки новенький распечатанный договор. Прошу, поставьте подпись на каждой из страниц, после чего? Нет, Андрей Аркадьевич, так не пойдет. Старый договор я изучил вместе с юристом вдоль и поперек, а вот новый в глаза не видел. Так что, если вы не против, то давайте подпишем старый договор. Не доверяете? Осуждающе произнес Юсупов. «У меня с вашим родом весьма сложные отношения», — пожал я плечами. «Понимаю», — кивнул он. «Тогда поступим, как вы скажете. Можно мне бумаги?» Я протянул ему три экземпляра договора, где уже имелась моя подпись и гербовая печать. Юсупов быстро расписался. Один экземпляр забрал себе, а два других отдал мне. «Поздравляю нас с началом новой жизни!» — весело сказал он, отсалютовав мне стопкой водки. — Согласно договору, у вас 10 дней, чтобы проверить приобретенные активы. После вы либо переводите мне оплату в полном размере, либо наша сделка аннулируется, и я ищу нового покупателя. За новую жизнь улыбнулся я и взял водку со стола. Мы чокнулись, после чего по моему пищеводу заструилась теплая, обжигающая, но довольно приятная жидкость. На удивление, азиаты знают толк выпивки. Всяко вкуснее обычной водки. Юсупов был доволен. Его глаза сияли в предвкушении новых начинаний. Я же радовался расширению территорий. Да, это принесет новых проблем и забот, но когда меня это пугало? Как говорится, будешь делать, будет получаться. А значит, только вперед. Обменявшись рукопожатиями, я отправил договор в пространственный карман и вышел. Покинув ресторан и вдохнув свежий вечерний воздух, я остановился на мгновение, почувствовав, что за мной пристально наблюдают. Улица была почти пустой, лишь вдали раздавались приглушенные голоса прохожих. И все же эхолокация отрисовала четырех мордоворотов, скрывающихся за углом. Крепкое телосложение. Явно военная выправка. Интересно, кто их послал и зачем? Не подав виду, я бодрым шагом двинул вниз по улице, насвистывая мелодию из китайского ресторанчика. Четверка последовала за мной. Сперва казалось, что они просто наблюдают, а потом... Потом я свернул в старый городской парк, утопающий в густых тенях деревьев. Из освещения тут были лишь тусклые фонари. Света от них было немного, а больше всего радовало, что здесь не было ни единой живой души. Едва различимые шаги следовали за мной по пятам, словно тень. Так продолжалось до тех пор, пока я не свернул с дорожки. Остановившись на небольшой полянке, скрытой деревьями, не оборачиваясь, я произнес стальным тоном. «Может, уже покажетесь?» Послышался шелест листьев и меня обступили с четырех сторон, перекрыв путь к отступлению. Крепкие и мрачные бойцы, одетые в темную плотную одежду с капюшонами, скрывающими лица. От них веяло жаждой крови. До абсолютов они не дотягивали, но вот на магистров весьма походили. — Ну что, князь, время умирать! — холодно проговорил один из них, извлекая длинный кинжал с изогнутым лезвием. «Если собрались покончить жизнь самоубийством, могли меня не оповещать». С легкой усмешкой ответил я, призывая клинок, полученный в дар от императора. Из кожи хлынула черная сталь, сформировав очертания меча. Оружие отозвалось на мое прикосновение, наполняя ладонь неприятным холодом, а сердце тревогой. «Весьма мерзотное оружие. На кой черт я призвал именно его?» Хотя уже поздно об этом думать. Сражение вспыхнуло мгновенно. Бойцы атаковали без предупреждения, одновременно, стремительно, словно натренированная стая хищников. Над головой я пропустил клинок первого. Того, что был позади, пнул пяткой в печень. Сразу же услышал приятное К! Надеюсь, вместе с ужином он выблевал и внутренние органы. Третий, напитав манной нож, попытался вогнать мне его под ребра. Однако я отразил его выпад мечом. Четвертый. А вот четвертый оказался весьма шустрым малым. Представляете, я активировал громовержца по своему обыкновению, а он умудрился за мной угнаться. Так вот, он вонзил кинжал мне в плечо. Боль разлилась по всей руке. А еще я почувствовал неприятные покалывания. Готов спорить, клинок был отравлен. «Да вы достали портить мою одежду!» Вздохнул я и взмахнул мечом, выпуская на волю серп концентрированной энергии. Ударивший меня ножом развалился на две части. Дергаясь в конвульсиях, он неверяще смотрел на меня, пока серп, выпущенный мной, продолжал лететь, срубая деревья одно за другим. Захлебываясь кровью, Боец пытался что-то прошептать, но умер раньше, чем успел это сделать. Как только нападающий склеил ласты, я ощутил нечто странное. Клинок словно съел его жизненные силы и перенаправил их куда-то вовне. Готов спорить, что эта сила текла к императору. — Вот же хитрый ублюдок! — прошипел я сквозь зубы, уклоняясь от следующей атаки. «Так его не одолеть! Используем артефакты и магию!» Пробасил главарь, и его оружие тут же вспыхнуло ярко-алым свечением.